И побежали девчонки со Снегурочкой под ручки. А как в лес пришли, да увидали ягоды, так все про все позабыли. Разбежались по сторонам, ягодки берут, да, укаются. В лесу друг дружки голоса подружки! А ягод много вокруг. Аж глаза разбегаются. И тут ягоды, и тут. Только собирай. Ау, подружки! Вот набрала Снегурочка полный кузовок ягод. Ау, подружки! Потеряли подружки Снегурочку. Шла дорогу искать Хуже того заплуталась Вот и влезла На дерево Ау! Ау! Медведь! <связь> а ты кто такая? Я девочка-снегурочка Из вешнего снегу скатана а? Вешним солнцем подрумянина Выпросилась я у дедушки У бабушки за ягодами А подружки в лес заведевали Слезай Я тебя домой доведу О, вот, спасибо тебе Сейчас слезу Повезло Будет у меня сегодня сытный обед А то все малина да малина Ну, спускайся скорей Чего-то я проголодался Сейчас, сейчас Фу, Ну, какая ты неловкая Ой, ой Ой, собака! Да не бось не одна, а с охотником! А охотник, небось, с ружьем! А в ружье-то коится дробь-то крупная! Ну уж нет, ну я гурочка! Она, небось, и невкусная! Ой! Ой-ой-ой! Куда же ты, медведь? Еще кто услышит? Ау! Волк. А ты кто? Я девочка снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянина выпросилась у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а подружки в лес завели, да и покинули. Слезай, я доведу. Тебя. Сейчас езу. Устал я за зайцами гоняться. Будет у меня сегодня на обед девчонка-снегурочка. Ты что так медленно спускаешься? Сейчас, сейчас! Собака! И небось большая! И небось не одна, а целый шур! Все, наверное, злые, матерые. Нет, ну я эту снегурочку. Она несъедобная. Куда же ты, волк? Убежал. Бросил меня. Может, еще кто услышит? Ау! Ау! Лиса! Что ты, девица, плачешь? Что, красная, рыдаешь? Я... Девочка-снегурочка Из снегу скатана Вешним солнышком подрумянина Выпросили меня подружки У дедушки, у бабушки в лес по ягоды, А в лес завели да и покинули Ах, красавица-охумница Ах, гремучная моя Слезай, скорюхонька Я тебя до дому доведу А ты не убежишь Что-то, что ты, что дождусь Отведу ее к волку Да к любведю Будь мне от них почет И уважение Слезу же Какая ловкая Ну, пошли к волку Ой, к дедушке с бабушкой <связать> Жучка <связать> А, Патрикеевна А, меня обманула А теперь а -а -а -а Снегурочку хочешь погубить Что в лесу делаешь? Выпросили меня подруженьки у дедушки и у бабушки в лес по ягодке В лес завели, да и покинули Хотел меня медведь увезти, да убежал Хотел волк увезти, да тоже убежал А лиса ты сама прогнала лах, лах, лах. Не нужен тебе медведь, лах, лах. не нужен волк А леса и подавно не нужна лах. Пришли они домой. Старики с радости заплакали. Снегурочку напоили, накормили, спать уложили, одеяльцем накрыли. По снегу скатана Вешним солнышком Пригредая Мы тебя Станем парить Мы тебя Станем кормить к цвет на платье Рядить Уму разуму Учить Мы тебя Станем Мы тебя станем кормить, В цвет на платье рядить, Уму учить. Жучку простили, молоком напоили, Приняли в милость, на старое место приставили. Стеречь двор заставили. Тут и сказки конец.